Нет, он не раскаивается в том, что сделал вчера. Глаз Демида уперся в стену возле дверей. Там висит чудесная двустволка из штучного производства Гекко, с которой он охотился до побега из белой елани. Такую двустволку редко встретишь. И на звери, и на птицу без засечки. Кто же ею пользуется теперь? Конечно, Филимон Прокопьевич. Демид ее возьмет. На двустволке кожаный патронтаж, на полсотни патронов два яруса, сумка кожаная, изрядно потасканная. Все охотничье снаряжение Демида. Демид снял двустволку с патронташем и сумкой и понес в горницу. «Куда ты, Демушка? Сам завладал двустволкой-то!» — сполошилась мать. «Оборони Бог, он за двустволку пришибет тебя!» «А ты вот что, мать, кончай с ним!» Нечего ему делать в нашем доме. Дык он и так бывает наездом, как приезжает, так больше с головешкой прохлаждается. Пусть туда и катится. Здесь ему делать нечего. И глянув на мать, на ее рваную юбку и кофту, поинтересовался: что у тебя в тех двух сундуках в горнице, на которых я спал сегодня? Дык что, барахлишка? Открой, посмотрю. Что ты, демушка? — Нече смотреть-то, рвань разная. — Слышал. — Ходила, помер. Филимониха схлипнула в грязный парт. — Ходила, демушка, ходила. Как солнышко пригреет, так иду, померу, христорадничаю. — Кто кусочек, кто гривенек, кто чем. И на том спасибо. Доченьки-то ни одна ты не занесла. У Фроськи ничего не допросишься, у Марьи брать нечего. Сама перебивается с куска на кусок. А Ирина как? Иришка-то, и милый. Так глаз ни разу не казала, мызничиха. Демид долго стоял в дверях горницы, что-то напряженно обдумывая. Жизнь начинать надо с изнова. На голом месте. Ну, ничего. Ушел в горницу, и вскоре оттуда раздался его хрипловатый голос. — Где у тебя ключи от сундуков? Филимониха вздрогнула, выронила краюху из рук прямо в тарелку с похлебкой. «Я спрашиваю, где ключи?» Демид стоял в дверях, бережно потирая ладонью лицо, глядел в спину матери. Таня обернулась и не пошевелилась. «Ты что, мама?» то Ды -ды ничего «В «Сердце что-то зашлось, ровно кто кольнул». «Отдыхиваюсь, ну, ладно, дышу, Господи, Знать-то, но не Господь Бог приберет. Ты эту похоронную песню гони в отставку, Я вот поступлю в лес Или в геологоразведку, заживем». «Примут ли?» «Примут, не беспокойся, Рабочие руки везде нужны». И еще раз спросил, где ключи. «А где же они? Ума не приложу, Куда я их засунула? Давай пообедаем, Суп-то остынет». За обедом мать поднесла припасенную чарочку водки на похмелье. Демид выпил с удовольствием, повеселел. Говорил о том, как они хорошо заживут без Филимона Прокопьевича, что настанет такой час, когда на свой заработок он купит матери и новую кофту, и юбку, и еще кое-что. — Кобы ночи стол не опрокинули до печку, да неделю бы нам харчей хватило, — вздыхала Филимониха, дуя на алюминиевую ложку. И пирог рыбий, и мед сотовый, и стрепню лолетиных, и медвежатину головешихи, все то, как есть, все истоптали ногами, измесили в грязь, О, Господи! Утре собиралось с полу, слезами заливалось. Из ограды донеслись голоса Филимона и Мургашки. Демид пересел на край стола, отодвинул от себя посуду, ждал. Его черные брови, резко выделяющиеся на лице, всплылись к переносию. Предстояло выдержать еще одну схватку с Филимоном Прокопьевичем, последнюю. Первым в дверях появился мургашка в бешмете, словно Филимон Прокопьевич выставил впереди себя заслон. На Филимоне черная борчатка с перехватом у пояса, пыжиковая шапка и шерстяные перчатки. Не раздеваясь и не ожидая приглашения, уселись на лавку возле окна в пойму. Начал разговор Филимон. — Такс, Демид Филимонович, стыдно тебе лето после вчерашнего? — Не мне, а тебе должно быть стыдно, — ответил Демид, заметно подобравшись на лавке. — Не я... А ты пустил мать по миру. Не я, а ты увел с надворья коровы и нети. Про мать, про корову разговор не ведем. Не тебе совать нос в мою жизнь, как она происходит. Мать живет себе, а я себе, каждый на свой манер. Хозяйство вязала, нет хозяйства, развязались и узелки в Русь. Вот она, какая планида нашей жетухи. Что же тебе здесь нужно в таком случае? Про то будет разговор, зачем пришел, а после вчерашнего я покажу тебе из моего дома порог и семь дорог. Катись по любой. Вот оно что. Демид медленно поднялся с лавки. В груди его начал нарастать такой бешеный гнев, что он с трудом говорил. «Дом принадлежит матери, Филимон Прокопьевич. Ты первый раз ушел из дома в восемнадцатом году. В тридцатом ты еще раз бежал, увел тройку лошадей. Успел промотать сенокоску, жатку, двух коров, три десятка ульев пчел, а денежки сложил себе в карман. Таким образом, ты получил сполна свою долю. Я, Ефросинья, Мария, свидетели». Тогда ты оставил голый дом и на дворе, а потом вернулся к нам со вшами за очкуром. С тем и вступил колхоз, а во время войны, сказывают, в спекуляцию ударился, эвакуированных обдирал и опять вон из дома. — Где же твой дом, — спрашивается, — там, где ты живешь, тут и поставим точку. Рассудил, как размазал. Перемазывать не буду, Филимон Прокопьевич, и заявляю с сегодняшнего дня, чтоб ноги твои не было в доме, слышишь? Филимона так и подбросила на лавке. Подумай, папаша, Борчатка на тебе новая, если полезешь в драку, останутся одни лоскутия, — предупредил Демид. Борчатка Филимон Прокопьевич мгновенно опомнился и, вздрогнув, опустился на лавку. Зло спросил. Такому обхождению с отцом тебя обучили на Западе? Но ты вот поймей в виду. Лучше ли, пока не поздно, смазать лыжи из деревни, потому как ты в тридцать седьмом году сидел по вредительству. Тебе сейчас моментом припаяют за прошедшее, а также за плен. — Господи! — подала голос Филимониха. — За что паять-то? — Не встревай в разговор, — насадил Филимон Прокопьевич. «Мургашка, забирай свои мешки. Пойдем от греха. Но попомни, Демид, я с тобой еще схлестнусь. Приходи только без борчатки. Молчай, сукин сын!» — рявкнул Филимон Прокопьевич багровее. «Разорву одним часом! Не доводи до греха!» Мургашка вытащил из-под кровати три мешка, туго набитые пушниной. Таежный прибыток Филимона Прокопьевича. «Но где же волчьи шкуры?» «Шкуры волков забрал или как?» «Вечер отдал, утре конфисковал». «Хе-хе-хе! Жадность!» «Ты же получил шкуры с прохожего приискателя, с него и спрашивай». Криво усмехнулся Демид. «Ладно. Я тебе потом все припомню. Отсчитывай свой век от сегодняшнего дня короткими шагами. Укорочу. Не я, так сама Головешиха». Она тебя упекет. — А двустволка где? — округлил глаза Филимон Прокопьевич, уставившись на стену. — Как? Твоя? — Да я... Я разорву тебя одним часом. За мою двустволку жил из тебя вытяну. — Да единый, слышь, супостат, отдай сейчас же, не доводи до греха. — Мне за нее десять тысяч давали, да не отдал. — Где двустволка? Феремония от испуга спряталась в куть, готовая нырнуть головой в печь. Ты не кипятись, остановил Демид, на всякий случай заняв оборонительную позицию между куть и столиком на три ноги, где грудилось кухонные снаряжение, чугунки, сковородка, пустые кринки и оцинкованные ведра, засунутые одно в другое. А стынь папаша. «Двустволку тебе не видать, как своих ушей. С какой стати ты к ней примазался? Говори спасибо, что попользовался мое отсутствие, и хватит. Самому нужна». Филимон Прокопьевич задыхался от злом. Ему стало жарко, несносно, душно. Горлу подкатился такой ком, что он не мог выдавить из себя слова. Единственное, что его сдерживало... Позиция Демида непреклонная, уверенная, и он понял эту позицию, до него дошло, не одолеть ему Демида, не смять, если схватится сейчас, польется кровь, а чья? Он уже знает, какой Демид в бешенстве. Такого Демида Филимон не знал, ожесточился на чужбине, и хваток в драке, костей не соберешь». А Филимон Прокопьевич любит жизнь, бережет ее по-божьему. Бог дал, Бог возьмет.